Глава двадцать Венди просит помощи. Венди позвонила Портер и предложила встретиться в Спира, что было на нее совсем не похоже. Портер вообще не помнила, видела ли она Венди за едой в ресторане Клэпхэма хотя та замужем за ее братом уже не меньше десяти лет. Разве что холодный кофе, когда Венди разрезала пополам виноградины для мальчишек или спрашивала, полезно ли мясо в гамбургерах. Но чтобы сидеть и вместе что-то есть, такого не было. Портер распирала любопытство. «Да и поесть можно». Она вышла из дома минут на двадцать раньше, чем требовалось, и села за руль. После того, как она побывала в доме Джереми, запарковаться перед домом не стоило труда. Она затормозила, однако выключать двигатель на всякий случай не стала. Утром в будний день Джереми, скорее всего, уже на работе. А вот жена могла быть дома или в магазине, В волонтерской организации, в банке, у маникюрши, в школе с детьми, где готовят в бесплатной столовой. Портер часто представляла себе, как Кристон всем этим занимается. Добродетели так и наслаиваются друг на друга. Иногда ей даже казалось, что она жертвует почкой в пользу незнакомого человека и одновременно читает вслух для слепых. Кристен и хороша, и плоха, и красиво, и уродливо, и стройная, и полная. Кристен всегда делала правильный выбор с той минуты, когда начала формироваться ее личность, в том числе и далеко не ограничиваясь тем, какое белье надевать, под какую одежду, какую делать прическу, каким сексом заниматься в какой день недели. Что сказать в ответ на признание в любви? Что ответить на предложение вступить в брак? Она всегда все делала правильно. А Портер тащилась по жизни прихрамывая, совершая глупые и дурацкие ошибки, в надежде, что выправить курс она всегда успеет. Сейчас она беременна и сидит в машине со включенным двигателем как водитель разбойничает шайки и не отрывает глаз от входной двери. Что-то мелькнуло, какое-то движение в доме. Может, кошка? Не дожидаясь чьего-то появления, Портер дала по газам и уехала. Проезжая мимо клиники, чуть сбавила ход. Стоит ли на парковке машина Джереми? Вспомнились матерчатые сиденья его Хонды. В пятнах после многих лет надругательства. Интересно, а как Кристен рожала? Как протекали ее беременности? Ее тошнило. Она много спала. Рожала, естественно, без лекарств. Это Мадонна в центре матери и ребенка. Или обводила кружочком дату в календаре. Делала эпиляцию под бикини, готовясь к операции, чтобы выглядеть на столе безупречно. Горлу вдруг подкатила тошнота. Пришлось даже опустить окно на водительской дверце. Да, она поступает плохо. Плохо. Но и сейчас у нее покалывает под ложечкой так же, как в школе и колледже, Тогда в поле зрения оказывался предмет ее вожделения. Каждый человек имеет право на что-то личное, разве нет? Она хочет того, чего хочет. У каждого своя придурь также. Когда Портер подрулила к Спиро и вошла внутрь, Венди уже заняла стратегическую позицию в одной из больших кабинок. По радио вещал Уэсли Дрюс. Певучим голосом разговаривал со слушателями о предстоящем празднике урожая в Клэпхэме, о толпах туристов, любителей полюбоваться красками осени, которые вскоре атакуют Гудзонову долину, займут все парковки и столики в ресторанах, заполнят все гостиницы и кемпинги. Год за годом в середине октября город два дня гуляет прополую а ее сыр, счастливый Клэпхэм, идет на ура. Если каждый, кто приезжает на эти два дня в Клэпхэм, купит хотя бы один из ее сыров, в 40 лет можно уходить на пенсию. Однако самое главное для Портер — парад, когда молодежь строит платформы и вообще рулит. В год, когда королева и урожая на такой платформе восседала она, Все пошло наперекосяк, но посмотреть на шествие со стороны она всегда любила. Портер протиснулась в кабинку и села напротив Венди, перед которой лежал разрезанный напополам грейпфрут и тост с козьим сыром. «Привет», — сказала Портер, — «как дела? Как все? Шикарный сегодня денек, да?» Венди покачала головой. «Можно без прелюдий». Мимо проплыла Олимпия, в каждой руке поднос с грязными тарелками. «Блины?» — спросила она. Портер кивнула. «Как скажешь!» — Портер даже полегчала. «Так что? Зачем ты хотела меня видеть?» Она провела рукой по животу. Эту привычку она замечала у других беременных женщин. Неуемное желание прикоснуться к себе, как бы напомнить себе о своем двойном существовании, как-то связаться с человеком по другую сторону себя. Так в тюрьмах заключенные прикасаются к стеклу в комнате для посетителей. «Советы будущей роженицы?» «Напутствие опытной мамы?» — Венди покачала головой. «В общем, нет. Хотя, если хочешь, можно поговорить об этом. Я знаю, ты смотришь на вещи проще, чем я. Но из списка советов роженице многое совсем не нужно. Эфирные масла, маска для глаз, диск с песнями для новорождённых, помощница по уходу. Что-то, конечно, надо взять с собой в больницу. Носки, пижаму, подушечку для грудного кормления, смену одежды для... Хотя это тебе ни к чему». «Для моего воображаемого мужа ему дополнительная одежда точно не требуется». В Портер вдруг проснулось раздражение. «Ладно, о чем ты хотела поговорить?» Она вполне могла сейчас завтракать со своими козами или сидеть в машине перед ветеринарной клиникой. Зачем ей эта встреча? Если понадобится чье-то мнение, она позвонит маме или Рэчел. И вообще, полно женщин с детьми, которые, если что, скажут ей, на что обращать внимание, а на что лучше просто забить. Хорошо. Вопроса два. Первый. Есть одна штука, которую мы с Элиотом откладываем до бесконечности. Завещание. Но сейчас я решила, что нужно его написать. Ну и замечательно. Всего лишь листок бумаги, верно? Я адвокат. Как это делается, всем известно. Только нужно выбрать опекуна для детей, если ты умрешь. Венди замолчала, вдруг икнула. Она что плачет? Портер в жизни не видела, чтобы Венди или Элиот плакали ни на своей свадьбе, ни при рождении детей. Элиот не плакал, даже, по крайней мере, в ее присутствии, когда умер отец. И мы выбрали тебя, если не возражаешь. Я знаю, ты ждёшь ребёнка. Ты одна, так что можешь отказаться. Астрид уже в возрасте, мои родители тоже. Да и живут на другом краю Америки. Братьев или сестёр у меня нет. Твой братец Ники, раздолбай. Остаёшься ты. Ты здешняя, им не придётся всю жизнь кочевать с места на место. Ты их любишь, они тебя тоже». Может, не всегда это показывают, но любят. О том, чтобы у тебя на все хватило денег, мы позаботимся. Есть дом, если он тебе понадобится, или деньги от его продажи. Ведь если мы умрем, нам он будет ни к чему». «Вот это поворот», — проговорила Портер. Ничего подобного ей никогда в голову не приходило. «Когда умер отец...» Астрид посадила детей перед собой и сказала, что они единое целое. Если она умрет, законными опекунами Ники станут Элиот и Портер, а их финансами будет управлять господин Чанг из банка, любимый сослуживец Астрид. Портер иногда снилось, что мама умерла, и она вместе с братьями перебираются к господину Чангу хотя они уже взрослые и в теории могут о себе позаботиться. И господин Чанг с женой учат их тому, чему их никогда не учили родители. Например, игре на фортепиано, приготовлению пасты с нуля. И когда Портер просыпалась, ей было стыдно, что новая параллельная жизнь ей очень даже нравилась. Короче, если вы оба умрете... «Мальчики будут жить со мной». Венди кивнула. «И твой ребенок. То есть у тебя их будет трое. Много, конечно. Особенно, когда родитель один. Если тебе такое не по силам, прошу тебя, так и скажи». Она все еще плакала, беззвучно, только иногда прорывалась и кота. Свою невестку Портер никогда не понимала. Хотя, возможно... В не таком далеком будущем они и смогут подружиться, как в мире после апокалипсиса, разрушенного разной заразой и зомби. Можно подружиться с человеком, которого ты в прежнем мире даже не встретил бы. Может быть, это и есть материнство, когда ты всем людям на свете желаешь добра». Портер убрала руку с живота и протянула через стол. Конечно, заверила она. На случай, если тебя собьет школьный автобус. Любопытство ради. Почему с этой просьбой ко мне обращаешься ты, а не мой брат? Венди провела пальцем по щекам. Будем надеяться, обойдется без этого. Но всяко бывает. А твой брат, он же мужчина. Думаешь, мужчин подобные вещи беспокоит? Я таких не встречала. «Мы как-то говорили с ним много лет назад, он пообещал спросить у тебя. В итоге с тобой говорю я». «Ясно, но ты мне доверяешь?» «Своих детей», — уточнила Портер. «Извини, это не то, что ты хочешь услышать». «Мой ответ — да. Как я могу сказать нет? Для меня это очень важно». Что ты мне доверяешь, считаешь, что мне такое по плечу? Конечно, по плечу. Венди уже вернулась в свое привычное состояние. Такая шустрая морковка. Женщинам все по плечу. Вот что могут мужчины, подумай, тяжести таскать? Выносить мусор? Жарить мясо? Я тебя умоляю. Элиот в жизни не зажарил куска мяса. А про мусор ему напоминаю я. А если надо передвинуть диван, я зову грузчиков. Пожалуй, ты права, согласилась Портер. Вообще, ты мне нравишься, Венди. Спасибо. Бумаги я подготовлю. Венди сделала затяжной глоток из бокала. Если понадобится помощь, еще одна пара рук. Можешь на меня рассчитывать. Я не строю из себя твою маму, но дел у тебя будет по горло. Моя подруга из юридической школы тоже родила ребенка без отца и на первые три месяца наняла сиделку. Эта милейшая женщина приезжала к ней каждый вечер, давая ей поспать в паузах между кормлением. Короче, облегчить жизнь можно. Как это несправедливо! Столько думаешь о том, чтобы забеременеть, как именно забеременеть и как жить в этом состоянии, И тут сталкиваешься с реальностью. Скоро ребенок окажется по ту сторону твоего тела. Понятно, что за одним следует другое. Как работает человеческая репродукция, Портер была в курсе. Однако сводить физическое и психическое состояние беременности к некому перевалочному пункту, будто ждешь на остановке автобус, чистая жена ненавистничество, и портер испытала чувство личной обиды ни на кого на людей на мужчин ладно а вопрос номер два спросила она внутри младенец сделал сальто снаружи клепэхам наслаждался хорошим днем бельведер в заросшем мелкой травой центре развязки превратили в детскую площадку, на которой резвились двое мальчишек с загорелыми руками и ногами. «Как раз про это!» — Венди указала пальцем. «Бельведер?» Портер смотрела, как дети бесятся в Бельведере, ровно так же, как и она с братьями в этом возрасте спрыгивали с перил прямо в центр гоняли игрушечные автомобильчики по деревянным сиденьям. Мысленно она представила Айдена, Захари и свою пока безымянную дочь через несколько лет, по сути их сестру, и вдруг узнала резвых детей. Эллиот его купил. Не Бельведер, а вон то здание, пустое. Фогельманы. Воскликнула она, пропустив слова Венди мимо ушей. «Что-что?» — спросила Венди, следуя за взглядом Портер. «Эти ребята!» — объяснила Портер. «Я знаю их отца!» Девочка, дочка Джереми, была старшей из двух, блондинка в маму. Длинные волосы ритмично покачивались. Она цеплялась руками за перекладины Бельведера. Портер никогда не видела их так близко. Они старше, чем ей казалось. Возможно, ровесники Сесилии. Почему не в школе? Тут же возник Джереми с камерой в руке. Настоящий, с какими ездит на сафари. Не просто мобильник, которым вертишь из стороны в сторону. Он присел на корточки и щелкнул дочь. «Что с тобой?» — Венди подняла бровь. «Все в порядке». «Погоди, что ты сказала? Элиот купил это здание. Но зачем оно ему? Астрид будет рвать и метать, что он прекрасно знает. Ты бы слышала ее, когда прошел слух, что вылазка за город собирается прибрать к рукам бутик «Этк». Примерно так сумасшедшие мамаши 80-е клеймили группу Джудас Прист. Те, мол, хотят сделать из их детей сатанистов. Олимпия вернулась с высокой стопкой оладьев. Маме полагается уметь печь оладьи, искусство, в котором Портер заметно уступает Астрид. Может, она соды не докладывает? Портер никогда всерьез не задумывалась. «Знаю, его самого это беспокоит». Ложечкой Венди зачерпнула крошечную порцию творога и отправила в рот. «Пусть построит что-то свое или переведет сюда свою контору. Не знаю». Портер иногда думала о брате как об инопланетянине который не весть откуда свалился на большой дом во время полового созревания. Выглядел он как всегда, а вот вести себя стал совершенно иначе. Жизнь в полной семье пошла бы на пользу всем знакомым Портер в любом возрасте, но ведь такого не бывает. Отношения между братьями и сестрами ничуть не проще супружеских, только тут нет возможности развестись. Возникает отчуждение. Родители умерли, и братья и сестры сидят друг напротив друга и разбирают старые фотографии и вилки с ложками из разных наборов. «Я предложила ему спросить у мамы, что она об этом думает», сказала Венди и отвернулась к окну. «Так он просто взбесился. Не знаю, наверное, из-за Берди». «Все этой новой истории с твоей мамой». Но он среагировал неадекватно. А ведь она может быть ему полезной. Кто-кто, а она печется оклепхами больше других. Представляешь, она всех курьеров из службы доставки знает по имени. «А ты своего курьера по имени не знаешь?» Поинтересовалась Портер. «Эллиот взрослый человек. Имеет право строить, что хочет». «В чем вопрос?» «Я знаю, как зовут только нашего курьера. Астрид знает, как зовут всех до единого». Венди покачала головой. «Подозреваю, Элиот сам не понимает, чего хочет». Портер взглянула на невестку и хмыкнула. «Что?» — спросила Венди. «Забавно. Ты его знаешь. То есть понятно, что знаешь». «Но забавно, что знаешь его с той стороны, с какой и я. Вот это и странно, понимаешь?» Ребенок в ней опять кувыркнулся, будто на долю секунды тебя оставила сила притяжения на американских горках перед окончательным полетом вниз. «Да», — согласилась Венди, — «поговоришь с ним об этом? Он меня не просил, чтобы я тебя просила». Но мне кажется, Эллиот любит, когда ему советуют. Как считаешь? Любит, когда разрешают. Слушай, на мое мнение, брату просто накласть, пожала плечами Портер. Ведь семейная растяпа — это я. Эл и Ники, по крайней мере, дали маме свадьбы и внуков. А я даю ей беременность в преклонном возрасте. Да еще в одиночку. Едва ли ему нужен мой совет. Она запихнула в рот огромную порцию сложенных блинов, и кленовый сироп капнул на стол. Потом на ее салфетку, а потом да-да, и на футболку. Венди уперлась локтями в стол. Надеюсь, ты знаешь, что все не так. Не хочу настаивать, портер, но скажу тебе прямо: все совсем не так. Что ответить на эту вспышку искренности? Портер продолжала жевать. Проглотив блин, она запила его водой. — Ну хорошо, могу попробовать. — Спасибо. Венди выбралась из кабинки, оставив на столе банкноту в 20 долларов. — Угощаю. Когда Портер вышла из спиру, Джереми все еще фотографировал детей в бельведере. Она бы не стала здороваться специально, однако сейчас все они находились снаружи, и к машине придется идти мимо них. Не отворачиваться же. Джереми сидел на корточках посреди травы. Объектив смотрел в небо. Дочка Джереми была в свитере Клэпхамской средней школы а выражение лица означало «сгинь, расыпся и Портер тотчас зауважала Сесилию еще больше, чем раньше. «Привет!» — Портер хлопнула Джерами по плечу. «О-о-о!» — воскликнул он. Неловко обернулся, даже упал на колени, тут же оттолкнулся от земли и встал на ноги. Приобнял ее и чмокнул в щеку. Обычная встреча старых знакомых. «Дорогая, иди поздоровайся!» Его дочь закатила глаза так, что они едва не вывалились из орбит, но все-таки поплелась к ним, будто ее тащили на невидимой цепочке. Портер спокойно ждала с приклеенной улыбкой на лице. «Сидни, это моя знакомая, Портер. Она делает сыр, который ты так любишь». Приятно познакомиться. Портер протянула руку. Сидни скрестила руки на груди. Ты в Клэпхамской средней. Туда недавно перешла моя племянница Сесилия, восьмой класс, Сесилия Раскин Стрик, знаешь такую? Угу, буркнула Сидни. У нас общие уроки по английскому и математике. Да что ты? «Вы подруги? Как здорово!» «Вообще-то нет», и Сидни убежала в Бельведер, где ее ждал младший брат. «Интересно», — подумала Портер, — «что они за брат с сестрой? Держат ли друг дружку за руки, когда страшно? Кричит ли на них Джереми? Щипают ли они друг друга, когда родителей нет поблизости?» «Извини», — сказал Джереми негромко, «она сейчас в чистом виде, жопа с ручкой». «Ерунда», — откликнулась Портер. «А вдруг и у нее вырастет такая жопа с ручкой?» До этой фазы материнства ее фантазии не доходили. Пока рано думать, что твое чадо когда-нибудь превратится в дурынду. Ведь есть и промежуточные уровни» как в компьютерной игре про братьев Марио, которые скачут по облакам все выше и выше. «Подростковый бунт, перебесится», — заметил Джереми. «Вполне могу с тобой поделиться этим родительским советом. Все проходит. Хорошее, плохое, все. Ничто не вечно». Он пожал плечами. Сидни скакала вверх-вниз в центре Бельведера. «Папа!» — крикнула она. «Давай!» «Что вы тут делаете?» — спросила Портер. Она легонько коснулась его руки. Такой жест возможен, когда спрашиваешь у незнакомого человека, как пройти туда-то и туда-то. Она и Джереми играют в эту игру уже давно, и пока никто не пострадал. Они дарят друг другу счастье. А видеть своих родителей счастливыми — охота каждому. Так всегда говорят дети из распавшихся семей. Даже если развод был болезненный и тяжелый, это лучше, чем жить внутри несчастливого брака. Или хуже. Впрочем, Джереми пока ни с кем не развелся. «Будет участвовать в конкурсе на королеву урожая», — пояснил он. «Ты же была когда-то королевой урожая!» За нее тогда проголосовали из-за популярности ее братьев, но все-таки Портер выиграла, и в награду ей полагалась короткая поездка в грузовике полном сена с лентой через плечо и с кипетром из кукурузных початков. Ей было шестнадцать, почти взрослые, родители так и сияли от гордости. Будто она действительно совершила что-то значительное. И она совсем очумела от счастья, едва не сорвалась с катушек. Зная она, что через три года отца не станет, она бы радовалась еще больше. Некоторые жалуются, что нужно что-то сделать вместе с семейством. Пойти на день благодарения или день рождения к родственникам супруга или супруги. Показать ребенка друзьям тещи или свекрови? Портер всегда такое злило. Неужели эти люди не понимают, что смерть неумолимо приближается к каждому, каждый божий день? Портер даже хотела сделать поздравительные карточки с надписью «Внимание! Вас ждет смерть, как и всех остальных! Будьте людьми!» «А что, подходит для любого случая?» «Надо идти», — засобирался Джереми. «Рад тебя видеть». «Встретимся?» «Снова?» Он поднял бровь, будто полностью донося смысл слов. «С удовольствием», — ответила Портер. «Позвони. Или просто заезжай». Она постаралась скрыть энтузиазм. «Если хочешь». Джереми подмигнул, И затрусил к бельведеру, где Сидни в шлепках топала по деревянному настилу и пялилась в экранчик своего мобильника. Когда подошел отец с камерой, она приклеила широкую улыбку и откинула волосы на плечо. В меру красивая, как модель в каталоге, все у нее на месте. Однако ничего такого, что заставит тебя разинуть рот и отвлечься от шортов которое она продает. Джереми сел на корточки в поисках плана получше, а Сидни каждую секунду принимала новую позу. Младший Фогельман, белокурый парнишка с наушниками и айфоном, сгорбился у противоположной стены Бельведера, уткнув голову в куст пионов. Портер величава, как королева красоты, помахала им на прощание.